Солнечно-земные связи Основные физические процессы на Солнце, получившие общее название солнечной активности, а также явления в околоземном космическом пространстве, приводят к возникновению на Земле таких явлений, как магнитные бури, полярное сияние и возмущение ионосферы. Все эти явления тесно связаны друг с другом и представляют собой по существу некоторый единый физический процесс причиной которого служит магнитосферное возмущение, возникающее при усилениях солнечного ветра. Как указывалось выше, солнечные корпускулярные потоки, представляющие собой усиление солнечного ветра, разделяются на два типа. Вспышечные, исходящие из активных областей, содержащие солнечные вспышки, и рекуррентные, связанные с долгосуществующими корональными дырами. В соответствии с этим и геофизические явления также разделяются на вспышечные и рекурентные. Однако методы их предсказания, опирающиеся на связь с процессами на Солнце, должны быть различными. Рассмотрим вспышечные магнитные бури. В ряде случаев удается сопоставить отдельную магнитную бурю, наблюдающуюся на Земле, с сильной хромосферной вспышкой на Солнце. Между обоими явлениями существует некоторый промежуток времени, соответствующий очевидно времени пробега солнечного корпускулярного потока до магнитосферы Земли. Это время составляет около двух суток. Зная расстояние от Солнца до Земли, около 150 миллионов километров, можно определить скорость корпускулярного потока. Она получается равной около 900 км в секунду. Наибольшие скорости солнечного ветра, отмеченные на спутниках, имеют такую же величину. Впрочем, далеко не всегда удается найти отдельную вспышку, вызывающую данную магнитную бурю. В ряде случаев вспышечные магнитные бури оказываются связаны с прохождением через центральный меридиан Солнца так называемых эруптивно-активных областей, от латинского слова «эрупцио» – «извержение вспышка» в которых отмечается большое число вспышек, хотя бы и слабых. Время пробега потоков, выбрасываемых из эруптивно активных областей, несколько больше – от 2 до 4 суток, что соответствует скорости потока от 900 до 400 км в секунду. Вспышечные магнитные бури имеют, как правило, большую интенсивность, чем рекурентные бури, и меньшую продолжительность. Часто они начинаются внезапно. Характерной особенностью вспышечных магнитных бурь является изменение их числа в 11-летнем цикле. Наибольшего развития они достигают в максимуме солнечной активности, и число их резко падает в минимуме. Как правило, эти бури имеют хорошо выраженную главную фазу, то есть вызывающую их магнитосферное возмущение, сопровождающееся развитием кольцевого тока во внутренней магнитосфере. Рекурентные бури образуют хорошо выраженные вертикальные последовательности на 27-дневных календарях, что указывает на большую продолжительность связанных с ними солнечных образований. Такие последовательности могут иногда существовать в течение 10-15 солнечных оборотов. Рекурентные бури образуют наиболее длинные последовательности не в максимумах, а на ветвях спада 11-летних циклов. В этом состоит их главное отличие от вспышечных бурь. Надо отметить, что вспышечные бури также часто входят в 27-дневные последовательности. Но эти последовательности не бывают столь длинными, как у рекурентных бурь и часто начинаются постепенно. Рекурентные бури связаны с приходом к Земле рекуррентных корпускулярных потоков, испускаемых корональными дырами, расположенными над униполярными магнитными областями Солнца. Обычные индексы геомагнитной активности КП' АП' RH и так далее, не позволяют определить тип магнитной бури, так как высокие индексы возмущения могут относиться и к вспышечным, и к рекурентным бурям. Изменения магнитной возмущенности, выраженной этими индексами, в 11-летнем цикле имеют вид двойной волны. Причем один максимум вспышечной бури соответствует максимуму числа Вольфа, а другой рекуррентной бури наступает на ветви спада за 2-3 года до минимума чисел Вольфа. Иногда оба эти пика сливаются в один широкий максимум, проходящий на ветви спада чисел Вольфа. Следует иметь в виду, что такие индексы магнитной возмущенности, как RH отражают число и интенсивность полярных магнитных возмущений, наблюдающихся с наибольшей силой в зонах полярных сияний, в то время как индекс λH и U мера магнитных возмущений отражает в основном силу кольцевого тока. В одиннадцатилетнем цикле эти индексы достигают наибольшего значения вблизи максимума числа Вольфа, отражая, главным образом, вспышечные магнитные возмущения.